к только что перевалился через западную стену и с такой силыой рухнул на землю что большой камень свалился в ров он не намерен был отступать и раза два свернулся и развернулся проверяя насколько каждый фут его длинного тела готов к бою тем временем балу продолжал бой и обезьяны вопили над водоемом вокруг багиры они топырь манг летая взад и вперед разносил под джунглем вести о великой битве так что затрубил даже и дикий слон хатхи далеко в лесу проснулись отдельные стайки обезьян и помчались по верхушкам деревьев к холодным берлогом на помощь своим родичам и шум битвы разбудил дневных птиц намного миль вокруг тогдака двинулся быстро напрямиг горя жажды и убийства вся сила удаа в тяжелом ударе головой удвоном силой и тяжестью всего тела если вы можете себе представить копье или таран или молоть Весом почти в полтонны, направляемый спокойным, Хладнокровным умом, обитающим в его ручке. Вы можете себе представить, каким был Каа в бою. Удав длиной в четыре или пять футов, Может сбить с ног человека, если ударит его головой в грудь. А в Каа было целых тридцать футов. как вам известно. Первый удар, направленный прямо в гущу обезьян, окружавший их балу, был нанесен молча, с закрытым ртом, а второго удара не понадобилось. Обезьяны бросились в рассыпную с криком «Ка! Это Ка! Бегите! Бегите!»